Лагуна — основной источник жизни, оказалась глубокой и чистой, а остров — довольно большим и богатым дарами природы. Каналы, соединяющие океан с внутренними водами лагуны, буквально кишели трепангами, морскими черепахами и рыбой. Эмили ни разу не слышала, чтобы фиджийцы пожаловались на тяжелые условия и беспрестанный труд. Именно так они и жили, пока белые не пришли на их острова, чтобы оторвать их от натурального хозяйства и нарушить традиционный уклад. Хотя на первый взгляд все складывалось на редкость удачно. Эмили не переставала грустить. Пробуждаясь от лучей яркого тропического солнца, океанского гула и шепота деревьев, мысленно она всегда возвращалась в туманный Лондон. Она знала, что Атеа посадил Две кокосовые пальмы и назвал их Маноа и Ивиа. Так делали члены его племени на Хивауа. Он пытался расспрашивать ее о детях, но она не могла говорить. Это было слишком больно. Однажды Эмили сказала, ты их не видел, не держал на руках, не ощущал их тепла, не смотрел им в глаза. А я, я да, я не могу жить в ожидании чуда. С каждым днем моя вера убывает, и я чувствую, как вновь отдаляюсь от них. — Я знаю, — ответила Атеа, — надо что-то делать. И я даже знаю, что. Я уже выбрал деревья, которые предстоит срубить для постройки корабля. Мы соорудим большое прочное судно, на котором можно преодолевать огромные расстояния и отправимся на Нокухива. Пришла пора навестить настоящую родину. Но это опасно. Тебя могут схватить. Мы будем осторожны. Высадимся на берег поздним вечером или ночью. Поговорим с отцом Гюэльмаром. Возможно, он сообщит нам что-то новое или подскажет, что нужно сделать. Постройка судна продолжалась несколько месяцев. А ты тщательно выбирал деревья предназначенные для выделки различных частей судна внимательно осмотрел топоры и тесла он же прочел все положенные молитвы богу тане а после некоторых колебаний помолился и христианскому господу под его руководством мужчины и женщины плели веревки из волокна кокосовой кожуры для соединения досок день изо дня Эмили наблюдала, как судно оснащается мачтами, веслами, каменными якорями и парусами, сшитыми из плетенных циновок. Корабль вождя было положено окрасить в красный цвет смесью глины и древесного угля. Не доверяя столь важное дело рядовым членам племени, Атеа собственноручно скрепил балансир с лодкой и приладил рулевое весло. По его мнению, такое судно могло выдержать полсотни человек. Оставалось дать ему имя. Важнейшие части судна были названы мужскими именами, но сам корабль получил имя «Эмалай».